и с а к б а ш е в и с Зингер, Шоша, Роман, рассказы. Страница 315, Кассета номер 10, вторая сторона. В туалета, когда же это было? За два года до пожара. В туалета прошла у нас эпидемия. Доминует да нас, что творилось тогда. За семь недель пол города вымерло. Базар травой весь порос. Сегодня бывало говоришь с человеком, он в п о л н о м з д р а в и и бодр. А на завтра он уже в пути в дальней дороге. Доктор о б л о в с к и й поляк з а п р е т и л есть сырые овощи и пить некипяченую воду, но все равно мерли. Когда человек сваливался и начинались у него корчи, лечения тут было одно — растирать ноги и живот водкой. Да, но кто это будет делать? Стоило прикоснуться к такому больному и ты сам падал в судорогах. Доктор о б л о в с к и й отказался ходить к больным. Это, конечно, мало ему помогло, умер. И жена его следом. Аптекарь повесил замок на аптеку, забрался на чердак и никого к себе не впускал, кроме служанки, которая приносила ему поесть. Но он тоже не спасся. И наоборот, были такие бродяги бездомные, что и воду прямо из колодца хлебали, и яблоки недозревшие ели, хоть бы им что. Кому жить суждено, жив останется. А все же люди остерегались. Милые мои, вот когда город увидел, какой у нас Мэндл. Он ходил по домам от дома к дому. Растирал больных, а кто умирал, Мендель сам отвозил его на погост. Половина погребальной команды перебралась на тот свет, остальные, как мыши, попрятались. Мендель стал у нас всем: врачом, могилщиком ь и тому подобное. п и н у л а со своей скамейки в деревне удрал. Базар опустел, в окно в ы г л я н е ш ь ни души, даже собаки из будок поразбежались, а может все передохли. Мендель с ю д у он ходит с ведром спирта, он всегда там, где он нужен. Совсем спать перестал. Руки у Мендла железные, уж если он к о в о р затрёт, спирт насквозь человека пропитывает. Один бог знает, скольких он спас, остальных похоронил. Он входил в лавки, торговавшие до эпидемии тканями и брал полотно на саваны. Когда холера у нас началась, борода была у него наполовину ещё чёрная. Когда бедствие кончилось, это был глубокий старик. Я забыла сказать, з и с е л ы ч а п тоже в те дни умерла, хотя ей это было, но всё равно. она и при жизни была считай м е р т в о й Мэндл ее и похоронил, только не рядом с первой женой своей Пэши, а возле отца ее Софьера. А рядом с Пэшей он оставил местечко для себя. Значит, холера началась у нас в пост, н а ш е в е л с о р б е т а м у з 17-й день тамуза, или что-то около этого. А затихла лишь в середине июля, когда город немного оправился. Пришел в себя, люди решили воздать Мендлу почести, но он говорит почести мне не нужно. В ч г о же вы хотите? спрашивают его, а он отвечает хочу опять стать тем, я был Мендлом могильщиком. Общинники ушам с в о и м не поверили, объясните, просят в чём смысл, и он объясняет там я жил и там я хочу умереть. Ну пинков живых уже не было, его тоже судороги в деревне той прихватили, так что Мендл перебрался назад, свой кладбищенский домик. Пробовали привести ему новую жену, ибо как может мужчина жить один да еще на погосте? Но он отвечал: двух раз меня хватит. Равин предупреждает его: это кривая дорожка. Но он выслушал, остался при своем. Он вообще был великий м о л ч а л ь н и к с л о в о у него вычунуть в три дорога. Улыбается, только и головой качает. Но дочери, как узнали в Америке, что мальчики уже нет, они снова к нему переменились. Они все там разбогатели, да так, что к а ж д ы е несколько дней деньги шлют. Придет почтальон, а м е н д е л ему говорит: мне столько денег не нужно. А если тебе не нужно, говорит, отвечает, ты отдавай их мне. То к с п е р в а п о л у ч и их и распишись и стал м е н д е л таким благотворцем, второго во всей Польше не сыщет. В доме его на базаре всеились жильцы, так он с них денег брать не желает. Ему сватывают первых красавиц, юных девиц, а он только плечами пожимает. А в городе з а в е л а с ь мода. Каждую субботу, когда простой люд летом на прогулку выходит, молодежь обязательно к м э н д у сворачивает. И он там им уже субботней зе л е н и со своего огорода понаготовил пару бревен сложил во дворе и молодые парняшки т сидят на них с балашейками со своими. А Мэндул подносит им под чуть. Его правда уже тогда так п р о з в а л и м э н д л мертвец. Да что прозвище жил он долго. На девятый вышел десяток. Случилось мне как-то зимой мимо домика его в санях проезжать. А накануне снег три дня и три ночи сыпал, все кладбище позасыпало. Березы, они сами-то по себе в е д ь белые, а в снегу точно-точно мертвецы в саванах. Гляжу, м е н д л с лопатой стоит, дорожку перед дверью своей расчищает. Увидел нас и застыл. Сани остановились, и муж мой, мой первый, да будет он заступником за всех за нас, спрашивает его р э п м е н д л Вам что-нибудь нужно? А тот отвечает: Нет, м о л ничего не нужно. А еда у вас есть? – спрашивает мой муж. Есть, отвечает. Я картошку себе пеку. Муж говорит, а вам здесь не скучно? А он в ответ: А почему мне должно быть здесь скучно? Ну, больше от него не добьешься. Я уж тогда из города уехала, когда Мендель умер. Я сама к тому времени овдовела. Рассказывали мне, что Мендель сам себе могилу выкапывал рядом с п е ш е Он, понимаете, заболел и уже больной стоял и копал себе яму. А разве так можно? – спросила Бейларива. Тётя кивнула: – Наверное, можно. Он ведь был очень набожный, настоящий еврей. И какой же смысл во всем этом? а Да Это я вас хочу спросить, какой же во всем этом смысл? Писано, отозвалась б р а й н а г и т у л Если кто помнит, что наступит день смерти, тот старается не грешить. Хм, одно дело помнить про смерть, а другое дело провести жизнь среди мертвецов. Даже самые благочестивые цадики не идут на такое. У него, наверное, это был бзик, меланхолия такая заметила Бейларива. Что-то, конечно, было. Заберет человек с е б е в голову что-нибудь занудство такое и с этим живет. Подкочится и был помещик, граф Хвальский. Так тот не в кровати спал, а в гробу. А что это вдруг в гробу? А он говорил, поскольку в конце нашей жизни гроб То есть, значит, нужно к нему привыкать позаранее, чем раньше, тем лучше. У него ни жены, ни детей не было, и что же, он так и умер в гробу. Он сгорел дотла. У него был дворец деревянный, и как-то ночью этот дворец вспыхнул, как фонарь. Стало т и к о Кошка должна быть спала. Тетя Янта бросила взгляд на меня. Что любишь истории всякие, а? Очень, тетя, люблю. А что в историях этих? Лучше ты и з м и ш на г л а в у почитал, я т ё т я попозже. Ну хорошо, я, пожалуй, пойду прилягу. Да постой, у меня для тебя есть коржик фруктовый с у б б о т н е й начинкой. б е н г и ты дишка, м о н о л о г т ё т и Йентл. Вот говорят подходят друг д р у ж к и с о з д а н ы друг для друга. А нужно ли не знаю, чтоб муж и жена так уж были притёрты т ю т е л ь к а в тютельку? Возьмите меня и г и Дали моего первого мужа а л я в ш о л е м Двух более разных людей трудно было сыскать. Он высокий, стройный, б о г а т ы р ь одним словом. Я маленькая толстушка. Ему п о д а в а й все соленое, горькое, острое, я сластена, даже в бульон кладу сахар. Он из самых суровых мясногедов, я из хасидов. Он не при вас, будь сказано, был наполовину литва, к литовский еврей, куда дальше. А мы прожили с ним столько лет. Понятно, между супругами чего не бывает. Но кровину мы с ним за судом не бегали, сами справлялись. Он бывало, если чем недоволен, молчит. День молчит, два молчит, неделю молчит, настоящий медведь. Но ведь долго мужик извините без бабы не может. Но я, как водится, сбегаю в б и в м и к у и опять в доме мир, а потом дети, а внуки. А когда у ребеночка режутся зубки и стены ходуном ходят, какие еще обиды! А потом вы стареете, ходите рядышком, держась друг за дружку, и ругаться просто нет сил. Только вместе дрожить перед Ангелом Смерти, перед м а л о х о м о в и м Если бабеньки есть у вас т е р п е н и е и в р е м я я расскажу вам историю. Только садитесь поближе, так и теплее и глотку не драть. Ты что вяжешь ф е г е л о Отложи, не сбежит. Это во-первых. А во-вторых, если хочешь, можешь вязать. Я просто к тому, чтобы ты не дай бог себе в глаза не ткнула. Эта история не так, тарыбара, а бы поговорить. Своими глазами все видела, можно сказать. Имя у него было странное, Бендит. Он даже был у меня родственником, седьмая в о д и ц а Моя тетя Кейла стала второй женой его дядьки Рэп й о й л я Так что я даже ходила к ним в дом до последнего дня, потому что я знала, как делают к р о в о п у с к а н и е У них, понимаете, была лишняя кровь. Но давайте сначала забросим сеть, а потом будем ловить рыбку. Имя странное б е н д и т Отец его б е ц а л е л ь красной был у нас первый богач. Все в городе принадлежало ему: пивоварня, мельница, лавки, каждый третий дом его. А б е н д и т был у отца единственным сыном. Сестра умерла, упаси нас Господь, в с а м ы е ш е в ы б р о х и с в первые дни после свадьбы. Детки мои, все рассказывать года не хватит. Этот Бендит еще должен был стать моим женихом. Я, лет, правда, на пять или шесть была младше его, но так про нас все говорили. В те времена в этом возрасте ты была уже девкой на в ы д а н и е Но р э б б е ц а л е л и жена его м е н д е л захотели в родню богачей. Ну добрые люди подыскали невесту из к о л и ш а это в Польше великой, и звали невесту Дишка. А отец ее был не то что богач, магнат. Что заставило его породниться с нашей глушью, не скажу вам, не знаю. Если верить злым языкам, Дишка там влюбилась, мол, в коллежского учителя и случился позор. Всяких красавиц я видел а в жизни, но такой, как Дишка, не было больше и нет. Она хоть была и тогда уже чуть п о л н о в а т о й н о разве э т о изъян, ростом почти что с него, а он б е н д и т был, скажу вам, видный мужчина, картина, о б а р у с ы й голубоглазый. б е н д и т тоже плотный такой налитой. Я д е д ц о я оба любили насчет того, что говорят подходят друг другу. Эти точно с к р о е н ы были по одной мерке. Я на свадьбу у них не плясала. Свадьбу сыграли в к о л е ш е а от нас до т у д о в о г с гаком. Но вскоре отец его р э б б е ц а л е л ь покинул с е й мир. Раньше-то как занимок и бывай моргнуть не успеешь. До сих пор не пойму, что с ним все-таки было. г у д к и н т наш ф е л ь ч е р тоже, конечно, не понял тогда ничего. м е н д е л ы с ног посбивалась, но дело, видно, было уже предрешенное. Она и сама недолго потом скользил правила, заживо п о х о р о н и л а себя, все потому, что не могла без мужа, как и н о й без руки. Уже в точности не припомню, когда Бенди т в е р н у л с я приехал, сперва один без жены, потом привез дишку, принял дом и наследство, дишка мебели понавозила, я у баров наших такой не видала. А наряды ее один бог знает сколько их было и во что они ей обходились. А кольца, а серьги, браслеты. Дом р а б б и ц а л е л я ей л и ш ь не пришелся. Во-первых, он старый, а кроме того, что за дом на базаре. Поселяться среди евреев ей не хотелось, ей нужен был дом с садом с с клумбами. Бенджи-то выстроил ей п а л а ц Вот чего только им не хватало, так это детей. Я так понимаю, что д и ш к а себе там все-таки что-то испортила и теперь не могла зацепить. Что-то все-таки в к о л е ш е произошло, хотя правду сказать, у нас поначалу она вела себя так, что ты что ты, а как уж любили друг д р у ж к у он ей Дишкелы, она ему Бенделы, воркуют, наглядеться не могут, гулять с о б е р у т с я в обнимку, а в те времена про такое и не слыхали, но б о г а ч и им дозволено все, а как Дишка играла на фортепиане, люди стояли под окнами, она и пела красиво, и пешком никуда. Сядет бывало в свой колес и катит как бароня. А если сегодня ей нужно простить и з а в ы р а ж е н и е в Микву, кучер подвозит ее к самым воротам. Извольте, а сам потом ждет. Я один раз там ее видел голую. Кожа как шелк. Вся к р о в т с молоком, а фигура у нас в Миквах такую не встретишь. А ее белье, а челки с п р и ц е п к а м и прицепляются к матькам, извините. И была она вечно веселая, вечно шутит, хохмами сыплет. У нас в городе ее любили, хотя подмечали, слишком уж о себе высокого мнения. Разговаривает с высока, особенно с нашими богатейками. о н а т о понятно, к а р ц е в н е к о л и ш ь Она ведь и по русски знала, и по польски, и по немецки, и по французски. Если прежде Бенди т одевался как принято во все длинное, правда зауженное в плечах, то теперь си г о л я р л в с ю р т у к а х и шляпах, только по праздникам, по субботам в капоте. Бородку подстриг, ну что ж, на благотворительность они не жалели. Если нужно было помочь с и р о т е или собрать кое-что для бедной невесты, тут они щедрой рукой. Потом Дишка получила наследство, умер отец. Там правда еще были братья и сестры, но я думаю, хватило на всех. Так прошло несколько лет. с у п р у г а м конечно, очень хотелось детей, но коль Бог не дает, не добудешь. В маленьком городишке все знают, что и когда у к о г о в к отлеза кипает. Они х о т и жили от евреев отдельно, а прям сказать среди гоем, но что такое наш Карцев, всего шишку. И в о вторых худишки служили две девушки, еврейка и Шикса. И еще у нее был свой кучер, Стангрет, как она его называла, и был свой мешок с у б е н д и т а м е н д е л и максик. Вот все они рассказывали. В доме множество комнат: столовая комната, спальная комната, зала, кабинет. Одна комната называлась так, будуар. В саду стояла беседка. Я забыл сказать, д и ш к а привезла с собой кухарку из к о л е ш а н а ш а варево ей не г о д и л а с ь Набрались манер. У Бенди т а у того свой винный погреб. Там у него тонкие вина, л и к е р ы графды и только. Я как-то на Пурем сидел, а в гостях у Равина является Мендель. ш а л о х м о н а с от Бенди т а Таких лакомств я в жизни не видел. а Рыбало с о с ь сардины и фрукты, гранаты, ананасы, еще что, откуда мне знать? Дом так и наполнился благоуханиями. Понятно, они ни в чем себе не отказывали, наслаждались свое удовольствие. С глаза и зависти они не боялись, не верили. А во-вторых, они сделали много добра от кого им ждать с глаза? И кто им станет завидовать? Не могут же все бедняками быть. Но если ходишь по б у д н я м в нарядах и жуешь марципаны, тут тебе и гостей подавай. А какие в карцеве гости? Нас о д н ю один раз позвали на какой-то праздник. Но это так вроде не г о д о с т ь с в о ю показать, а на самом деле перед нами же по выставляться. Полы сверкают как зеркала, ходим по расшитым коврам, это в зале. Кушанье подали на фарфоре, разговоры ведут по-еврейски, но это с родней, а между собой, конечно, по-польски или по-русски. Стали дружиться с местными франтами, Лазарь, аптекарь, Яшка, он у нас п р о щ е н и е составлял, прошение составлял. стояли в городе и военные, и начали к ним заходить офицеры. Ничего такого з а д и ш к й не замечалось. д и ш к а и вправду любила мужа, а во-вторых, прислуга все разнесет. Ну, конечно, ей нравилось веселиться, чтобы всегда ей был праздник. Нравилось это и б е н д и т у То он в хромовых выйдет в сапожках, то в лайковых, то польский на нем пиджачок, то строгий сюртук, гранд франд. носил золотые часы в кармашке с пенем, и был у него потертый такой кошелек, и он о а х о д о всякий раз его доставал, когда нищие руки тянули. Или придут на чью-нибудь свадьбу он с дишкой пляшет Комаринского, а музыкантом швыряет бумажные деньги. Девушки с т а н у т кружком и в л а д о ш и хлопают и не сводят глаз с этой пары. Особенно, конечно, с него. Зачем брать? Мне и самой он не был противен. Но знаете, как становишься чьей-то невестой, потом женой, потом д е т и м и и забываешь все эти глупости. т е п е р ь вы слушайте историю. Квартировали в нашем городе, значит, военные, и был у них свой военный врач. До него был другой, Бобров, бородатый, настоящий русский фоня. Этот Бобров за сто рублей выдавал рекруту синий билет, временное освобождение, за двести белый. Когда его не покличут бывало к больному, он валяется пьяный как лот. Наверное, за эти т пьянки и взятки и с м а з а л и ему пятки. А на его место прибыл другой, молодой. по фамилии Гальперт. Знаешь, тут заговорили, что это еврей, потому д е с к а что Гальперт не что иное, как Альперт, но после увидели, что он ходит в церковь. Выяснилось, новый врач из м и ш у м е д о в выкрест. Да и на вид это был настоящий гой. Кто его знает, может еще папаша его съехал с верного шлях. Темноволосый, высокий, мундир на нем точно в л и т о й Идет по базару, а девушки к окнам подбегают, выглядывают. Кругом грязь по колено, он в надраенных блестящих сапожках и только глазами по сторонам стрель, стрель. Он был холостой. Офицеры имели свой клуб. В этом клубе он жрал и играл в бильярд. Там и в карты резались и про одного офицера рассказывали, что он проиграл жену. Солдатня, что вы хотите? Проходит какое-то время и в городе начинают болтать, что мол доктор Гальпер слишком часто заходит к Дишке и Бенди ту. о с о б е о удивляться было тут нечему. Ходили и другие к ним офицеры. Как-то пришла я к ним, помнится, з а н е д о в й для одного больного. Так фуражик и шинели в прихожей, как в казарме, н а в е а н о было. Где-то в комнате в глубине пел, а лучше сказать, блеял какой-то к о ц а п о д е ш к а подыгрывала ему на фортепиане. Такие это были люди. Но про Гальпера т говорили не просто с намёком. Вот о х о д и т туда каждый вечер и сидит до глубокой ночи. Замечали, как он входил к ним и днем, когда Бенед занят на мельнице. Одна девка повстречала их Дишку и Гальберта, прогуливающихся по Люблинской дороге, д е р ж а т э т о к друг дружку за руки, а потом остановились и взялись целоваться, губы в губы. От людей разве что с к р о е ш ь Даже угоем начались разговоры. Бенед время от времени ездил в Варшаву, и тогда доктор совсем поселялся у Дишки, был вроде жильца. Все. Все так, кто один раз сошел с еврейской дорожки, от того всего ожидай. Особо кто молод и дояга то хочет. Когда десять раз на дню меняешь наряды, почему бы и мужчину не поменять? Ведь до да чего в а р е н ь к и свиши не а й т е приедаются. Искуситель избавь нас Господь, он речист в мику ломает. Я-то лично тогда ничего не видала. Мы жили на другом конце, а во-вторых, я была беременна, носила минаши. Но весь город шумел, ходил ходором, куда ни заглянешь, в лавку, крезнику, только и слышно дишка и Гальперт, Гальперт и дишка. Бенди сначала не замечал, или может прикидывался. Но сколько мужчина может молчать? И потом ведь стыд н о ш перед людьми. Ведь что она пришла, и она чужая, а он как н е н й р з ц и все-таки карцевский наш. Друг слышно, Бенди навешал дишки п о щ е ч и н А доктор, м о л е ц этот Распутник выхватил револьвер. Я рядом там не стояла. Зима была лютая, таких морозов я больше и не упомню. С н е г у повыпала, а потом он п о д т а я л и смерзся, сплошная г о л о ледица. По утрам прорубаешь д о р о ж к у лопатой. Что-то все-таки между супругами произошло. о н о и понятно, Дишка еще в девицах в колеше обломировалась, так что к р о ч е у нее в жилах текла т р е ф н а я и испорченная. На Пасху новость: Гальперт покинул город. То ли сам убрался, то ли вы проводили его. Этого я не знаю. Ведь б е н д д т был л е е р а н т у полковника, п о с т а в щ и к и подрядчик, так что мог и словечко подбросить в удобный момент. Гальперт уехал, если верить, прямо среди ночи, а на его место прислали нового, маленький, пухленький, кривоноженький, янтисемит. Но какой настоящий сойный Израиль, враг народа израильского. Но ну, проходит зима, опять приближается Пасха. б е н д и т хоть и был он в вере не слишком усерден, а является тоже кравину на м о т ц у записаться. Потом два человека идут с ним домой, и он выдаёт им на мое схитимы зрядную сумму. Он, конечно, не прогадал, мукуто пасхальную потом на его же мельницу смалывали. Одижку совсем не видать. Снега как р а с т а я л и грязь до колен, а к Пасхе речка вышла из берегов, дома по окнам в воде. А бедняки с мостовой улицы те и вовсе узлы на чердак п о п е р е т а с к а л и там и живут. Ну Дишка, известно, пешком по грязи не пойдет, а Колес проехать не может. Говорить про нее перестали. Доктор Гальперт уехал, шарлатан этот подлый. ч е о тут еще говорить? А вот б е н д и т мне несколько раз на глаза попадался, грустный такой, и никому на прямик в лицо не смотрит, стыдно ему, понятное дело, чтоб так человека жена опозорила. Рассуждали, что может дойти до развода, но он сильно ее, наверное, любил. А кроме того, он, понимаете, пустил в оборот ее деньги. А вложить деньги в дело намного легче, чем взять их назад. А во-вторых, если ей по сердцу, так он, может быть, размышлял, то что ж, е е г о н е у будет? Это такие люди. Ближе к лету грязь высохла, благодатные установились теплые дни. Поля и сады вокруг нашего карца в а очень летом к р а с и в ы не то что в других городах. Обычно Дишка, как Пасха закончится, ездила на базар, закупала сукно й бархат. Иногда ей нравилось с а м о й сесть за кучера, покрасоваться на козлах. А если девушке случалось танцульки з а т е ю т она станет и смотрит в толпе. Но теперь она ко всему интерес потеряла. Бенди тоже т мрачен и хмур, на м е л ь н и ц е почти не показывается. Его сделали парнцем, чином в о б щ и не. Но на сходе он не являлся, идет по базару весь р а с п а т л а н расхристан, не глядит. Его останавливают, у кого-то дело к нему, но всегда он спешит, ему некогда. Раньше не видели, чтобы он курил, а теперь шагает, задумавшись, трубкой пыхтит, или цигарку прикусит в губах и дымит. Что мужчина курит, что что-то удивительного. Но этот так в куре во влез с головою, как пьяница в водку. Была у него своя табачная лавка для местных курильщиков. Он пошел туда и велел прислать себе от всех сортов. Русские т и т у н ы турецкие т и т у н ы папиросы такие, папиросы с и к и и всяческих пипок и мут штуков. А у нас пилитер, так его называли, товары привозил в лавки из Варшавы и Люблина. И б е н д и т заказал ему всех табаков, какие в большом городе только бывают. Он р а з д о б ы л где-то книгу, в которой описывались т и т у н ы разных стран. Всякая страсть может стать безумием. Он обставил комнату наверху на этаже и поднимал с я т у д а курить свой кальян. На огромном столе были разложены пачки и кучи табака, и служанке запрещалось там убирать, даже окна открывать з а п р е т и л и комната всякий раз наполнялась дымом. Как не таись, все наружу выходит. Пальцы у него пожелтели, начался кашель. Милые мои, Аудишки свое безумие. Он целыми днями курит, а она принялась за жатву. Он отправляет ш п и л е т е раза новыми табаками, а ей возят яства: сыры, лосось, икра и черт т е ведет а что. Он высох как кость, а она разливается жиром. В те времена платья шили с накладными карманами, так у нее все карманы шоколадом набиты, мармеладками, изюмом, орехами. Я как-то зашла к ней в будуар, сидит в кресле перед буфетом, и о т щ и п ы в а е т то, от это, г о т то, от того. А там чего только не было, как в обжорке: пироги на с м а л ь ц е халва, лакрица, царский пряник, рыба копченая и маринованная. У самого богатого богача даже в Пурем такого вы не увидите. А что я там делал? Это особый сказ. Они поссорились из-за чего-то с Гудкиндом, нашим фельдшером. Из-за чего до сих пор не знаю. В те годы верили в кровопускание. А моя бабушка у Ляшолем меня научила, когда-то этому делу. В чем тут искусство? и к н ш ь п о в е н и а кровь сама себе вытекает, но ну, потом прикладываешь крахмал или паутину или спирт, втираешь. У меня для этого специальное лезвие было. Одним словом, Дишка желает, чтобы я ей пускала кровь. У нее, как она говорит, много лишней крови, и от того все м о л путается в голове. И пока она мне это рассказывает, она милая отгрызает кусочек голландского сыра, намазывает сливочным маслом, поливает мёдом и в рот. Я объясняю от сладкого кровь густеет. Она возражает: "Ты мол делай свое". Но открыла я и вену, а кровь аж с пеной, с шипением. О т денег я отказался, своих не беру. И вот пока ложусь с ней, о творяется дверь. Входит б е н д и т в роскошном с л о в р о к е расшитом п а л а ц к а н ы м золотом. И т у л ь к а у него до колен дым, точь-в-точь т руба изо рта, из ноздрей клубы дыма. Я гляжу, а это не б е н д и т в е с и с сох под глазами торбы висят. Он даже меня не узнал, пришлось объяснять ему, кто я. Смутился, раскашивался. Вижу, нет, не ж и л е ц Столько курить, говорю, для здоровья вредно, а он с такой х и т р е ц о й а что же полезно, детки мои? Я тут до утра могла бы сидеть и рассказывать, но в чем суть? Скорость он занимок. Приехал откуда-то доктор, курить запрещает, а пока доктор ему запрещает, он сидит и пускает ему клубы дыма в лицо. Раньше он может быть хоть по субботам себя соблюдал, а теперь после доктора начал дымить и в субботу. А ч т о б с улицы не видали, велел окна завесить. Торговлю и мельницу отдал в руки служащим г о е м Те открадывали его, грабили, а ему хоть бы что. Стало известно, что у Бенди то кровохарканье, и как уголь весь почернел. Что тут долго расписывать, кто решил себя умертвить, тот того и добьется. Умер. А что ж, неужели в о с к р е с ж ж е г себе легкий. Лучше бы он себе горло ножом перерезал, а она что с ней было? Подождите, я всегда, когда про него говорю, немножко поплакать должна. Тетя Янтул продула нос и у т е р л а глаза. На похоронах Дишка появилась среди людей в последний раз. Она стала в два раза толще, не идет, а переваливает скакутка. я Слезинки не проронила. Некому было молитву сказать над могилой, пришлось это сделать ш а м ы с у Люди смотрят, о д и ш к а что-то жует, детки мои. Она стояла над свежей могилой мужа и мужей жрала. Тут всем стало ясно, что нечистый в н е е вселился. Приехал врач из замости и узнав про это, сказал, что у нее цистод, а это такая гадюка, что сидит в человеке и высасывает у него мозг. Заводится это от сладкого, но почему бы ей было не попить глистагонной травы, не пососать верам цукерлов сахарков от червей? Ведь от этого можно избавиться, и потом, если в ком засел черв, ь человек то щ а е т т тело спадает, а этот толстеет. Нет, н и к а к о й это не был глист. А скажу я вам, м е л а н х о л и я было так: сидит она семь дней поминальных, если, конечно, она соблюдала это. И приходят евреи, чтобы, значит, в доме ее помолиться. Приходят, а их не впускают. Женщины тоже явились в с е п к и траур, а двери на все щеколды позаперты. Еврейскую прислугу она разогнала за одной и м е н д л а и и Шориса набрала себе Гоим, один из них Щубак его звали, стал у нее за распорядителя и на мельнице и кругом. А был он п ь я н и ц а и злодей, покуда жил б е н д и т они во дворе держали собаку, собака, чтобы вы знали, это страж богачей. Теперь же у Дишки развелась их целая стая, люди мимо ходить опасались, набросится разорвут, и никто не знал, что там у Дишки творится. Посылает она за нашим Залманом шпилитором и дает ему список, разве что птичьего молока привезти не велит. В больших городах есть магазины, где продаются исключительно деликатесы, колбасы, такие варенье, копчености, рыбья икра и все это в баночках, знаете, или в коробочках, и, конечно, страшно все дорогое. А главное, нечистое, т р е ф Но чистой пищи кошерной, разве насытьишь такую утробу? Евреи рассуждали так, что мол Залман не должен я этого привозить. На другой стороны, чего не сделает человек ради заработка? Тем более диска с ним не торгуется, платит по всем счетам. Залман тоже не безрезонно не я привезу, другой привезет. Каждый рад заработать. Но правда, когда и потом захотелось свининки, тут уж он ей не уступил. Ну и что же вы думаете? Отправила служанку к м а ц е р ю к колбаснику и та и понатаскала шпика и разных ветчин. Опять за мной посылает. Я прихожу. Очень страшно было собак, но их привязали. Цепи ляжгают, лай, настоящие волки. От одного этого лая брюхатая жонка скинуть могла бы. Двор запущен, кругом куча мусора, забор сломан, пристройки настежь пустые. Вхожу, вижу дишку. Детки мои, но ну это не дишка, это какая-то бабища в два раза с т а р ш е и в три раза толще. Такого я в жизни не видел, настоящая бочка. На плечах мяса наросли и свисают, аж боязно. Голос грубый, как у мужика, и сипит, как астматик. У меня хрипит лишняя кровь, а ты хорошо это делаешь. А служанка несет уже таз. д е ш к а предупреждает: пусть течет, пока я сама не скажу. Скрывая ее вену, мигом пол таза крови. м меня ж дурно стало, только боюсь не потерять бы сознание. Из нее течет, как из животного. А она сидит вот так, подливает себе вишневый настойечки и медовым пряничком з а е д а е т На этот раз я деньги взять согласилась. У меня уже дети были, и муж Бенди. Тот т да, тот был моим родственником, а на том никто. Пробую поговорить с ней, хочу объяснить, что все это не хорошо, но она же как была гордой б а р ы н й так и осталась. Я между нами з а нее о п а с а л а с ь не померла бы шутка, с л и только п о р в ы раз потерять. Но черт, ее не побрал. И стала она п о с ы л а т ь за мной каждый месяц. А сама все толще и толще не хотела сгрешить, но скажу, от нее уже стало попахивать. При такой толщине невозможно быть чистой. Я пускала ей кровь, и это была для меня настоящая пытка. Потом умер Гудкинт. Нам прислали нового лекаря, и больше меня к ней не звали, за что я благодарила Господа. Да. Нового ф е л ь д ч у развалили п п ы и он все рассказывал в городе. Дишка уже не могла ходить, ноги у нее разнесло как колоды, было трудно подобрать ей обувку. Старые платья на нее не налазили, а н о в ы х она не заказывала. Завернется в старую шубу или ротонду и так и сидит. Залман привез ей мужские домашние туфли, в них она и просиживала весь день на скамеечку, ноги поставит, а служанка кормит ее как ребенка. И вот так сидя в кресле, она проела свою мельницу, лавки, дома, все, что было. Ее обворовывали, а что оставалось, отправлялось в жерла. Она даже камень Бенди ту не поставила. Говорят же на халяву, на е д а с я на славу. Показал, мы ну щедро платили, он все привозил ей, а как в долг попросила, они мелы, оглох. Прислуга, к р а л а в о р о в а л а потом вдруг исчезло, даже некому было собак кормить. И они передохли, или их д и ц е л ь попутал. Теперь д и ш к е п о в а д и л а с ь года лишь мое, ж баба ушла, или как у нас говорят, вор с глазами. В доме еще кое-что оставалось: украшения, ц а ц к и Все это годами распродавало и с н а б ж а л а д и ш к у едой. Не изгублена уже, конечно, из местных ловчонок. Она всякий раз подавала дишки дут и счет дурила ее как хотела и даже не очень таилась. Уличить т о ее было просто, но когда ч е л о в е к о жирел, у него заплывает и мозг. А может, дишка все видела, а что было делать? Набрала в рот воды и молчком. В ее положение хуже, чем быть п а р а л и т и к о м Потом году нашла одного а фериста, тот стал давать дишки, деньги под залог, ну и в о т н я л у нее дом. А годали тоже, как говорится, косточку о б с о с а л а д и ш к и в е л е л и убираться, а кто ее возьмет к себе – это ш к у с о к горе. В городе зашумели, а дело было зимой, в самый мороз. На улице ж е не бросишь живое существо. Гадали, р я д и л и поселить ее в хекдеше, в приюте, у кладбища. Нищие там, конечно, подняли гвалт, это клозд р а з а й м е т всю избу. Ругали, общинник в последними словами. Хотя д и ш к а ясное дело, была обречённая. Ну и все-таки освободили место, поставили кровать, з а с т е л и л и соломой сверху р о г о ж е й и п у с к а й и з к о т л а х л е б а е т еще один рот. Теперь выслушайте ее историю. Выводят диску из ее будуара, она не проходит, дверюшка. Представляете, чистая правда. Тащат, пихают, собрались мясники, балагулы те еще парни ни в какую. ч е т о р ь к о с ней не проделывали чудо, что она осталась жива. Наконец вытащили. дальше привозят две х к д э ш а она опять не пролазит, опять суматоха, целый час ее может мучили, в о л о к л и кладут на кровать, а кровать под ней кряк на две доли, уже думали не пережить и этого дня, но кому назначено мается, тот свое отмается. разыскали железную кровать, положили, лежит. добрые люди стали приносить ей поесть, но ведь сколько ей не тащи, не хватает, поглощает как зверь, а приносит другим тянет лапу. от той д и ш к и уже ничего не осталось. я тоже, хотя у самой была уже куча детей, каждый день н о с и л а ей что-нибудь кашу, бульончик. она уже правда не перебирала, кто в чашни картошки, кто черствых клецок подаст, все гребет. у нее отнялась речь, лежит и мучит как немая. вставать она не могла и все б е д н о е под себя. женщины г а б е т ш и д ы и другие приходили к ней, обмывали, обтирали ее. и вдруг это случилось за несколько дней до Пасхи. садится она на кровать и внятно так говорит: зовите е в р е и людей, я пошла умирать. Три еврея в ы л и из синагоги, приняли, как положено, покаяние, потом она отвернулась к стене и умерла. В Хегдеше она, конечно, спала телом, но и мертвое было так тяжела, что гроб несли в Восьмером нашлись д о б р о х о д ы насчет того, что вот говорят подходят друг дружки, эти двое были считай как один человек, оба сами себя убили. Он курением она едой, а почему они это сделали? Можно было подумать, что они договорились. п р о д о к т о р а Гальпер то больше никто не слыхал, погубил две души и уехал. Для него это было, конечно, так приключение. Но есть Бог и Он ведет счет. Человек за все платит, не сегодня, так завтра, не здесь, так там. Мама моя говорила, у л я а ш о л е м никому ничего не дается за даром, даже Луковичная шелуха. Закончилось чтение книги Исаака Башевиса Зингера.